Глава 5. Продолжение лечения. Обострение и ремиссии. Принято считать, что рассеянный склероз сопровождается чередующимися периодами ремиссии и обострений. Под ремиссией понимается отчетливое уменьшение или исчезновение того или иного симптома, продолжающееся хотя бы сутки. Что ж, можно сказать, что после моей первой пульс терапии я вошел в ремиссию. Если симптомы ослабились или пропали на целый месяц, то ремиссия классифицируется как «стойкая». Да, такое со мной тоже было. Обострение – это появление нового или ухудшение существующего симптома после того, как в течение месяца состояние было стабильным или улучшалось, иными словами, ухудшение после стойкой ремиссии. Но как быть, если один симптом «стойка» ослабился, но в то же время появился новый или однозначно усилился другой. А что делать, если несколько симптомов ослабились, а несколько других стали проявляться сильнее? Да, такое тоже вполне может быть. И со мной такое бывало неоднократно. Так что же это было? Ремиссия или обострение? Общепринятые медицинским сообществом определения ремиссии и обострения рассеянного склероза однозначно говорили о том, что в конце лета 2021 года у меня одновременно были и обострение, и ремиссия, тем самым противореча самим себе. Может быть, именно это и имели в виду врачи МЦРС, определив у меня рецидивирующее-ремитирующее течение. Правда, конечно же, в том, что ремиссии и обострение, как и прочие характеристики рассеянного склероза, весьма условны. Некоторые склеротики, с которыми я общался в процессе написания книги, при описании своего состояния использовали эту же терминологию и подтверждали, что у них действительно отмечались явно заметные обострения и ремиссии, но многие вообще не использовали эти слова. Правда, как всегда, находится где-то посередине. Принятая современным неврологическим обществом модель рассеянного склероза очевидно подходит далеко не для всех и я даже затрудняюсь оценить количество пациентов, которые в эту модель вписываются, но по ощущениям их точно не больше половины от общего числа. Думаю, рассеянный склероз – одна из самых нелюбимых болезней неврологов, потому что то, о чем они во время учебы в медицинских вузах читают в учебниках, далеко не всегда соответствует реальности. Склероз настолько разнообразен, что описание всех возможных симптомов, наверное, растянулось бы на целый том, или даже два, но большинство неврологов лишь понаслышке знакомы с наиболее частыми проявлениями болезни, описанными в популярных учебниках неврологии. Хуже всего в этом то, что, судя по рассказам моих товарищей по несчастью, неопытные неврологи зачастую верят учебникам неврологии больше, чем словам пациентов. Это, к сожалению, вполне логично. Если слепо следовать руководству из учебника, можно снять с себя личную моральную ответственность за неэффективное лечение, а если идти наперекор общепринятым положениям, то за свои самовольные решения придется отвечать самому. Не перед законом, конечно, но перед пациентом и в первую очередь перед самим собой. Поскольку склероз может проявляться и развиваться очень по-разному, я решил опросить непосредственно пациентов, опубликовав в профильной группе в социальной сети ВКонтакте Сообщение с просьбой рассказать, кем и в каких обстоятельствах им был поставлен диагноз, какими лекарствами его пытались вылечить и какие результаты эти лекарства дали. Я предполагал, что буду использовать эти данные только для поиска общих тенденций и закономерностей, но некоторые истории меня поразили, в первую очередь тем, что были совершенно не похожи на мою. Немного подумав... Я решил, что ближе к концу книги сделаю отдельную главу истории пациентов, и в этой главе опубликую рассказы тех, кто будет не против появления их истории в печати. Отдельная глава, собранная из коротких историй случайных пациентов, пожалуй, наиболее объективный способ рассказать, что такое рассеянный склероз, и насколько хорошо современная неврология умеет его лечить. Историю постановки моего диагноза вы уже знаете. И знаете, что от моего первого визита к неврологу до госпитализации с диагнозом РС прошло около шести месяцев непрерывного лечения и быстрого ухудшения состояния, однако после общения с другими пациентами я понял, что моя история далеко не самая показательная. Итак, прошло около трех месяцев после введения моей первой дозы акревуса, и у меня вновь случилось обострение. Иными словами, мне снова начало становиться хуже, хотя уже должно было начать становиться лучше. Сегодняшний день был неотличим от вчерашнего, но при сравнении с предыдущим месяцем все сразу становилось понятно. Ухудшения были, как говорится, на лицо. Жаль, что у нас нет индикатора, показывающего выраженное в цифрах состояние организма. С клеротиком и их врачам такая штука очень бы пригодилась. Однако такого индикатора у нас нет. И заметить ухудшение не всегда бывает легко. Мне плавно становилось хуже, но заметить это я мог только по каким-то объективным показателям. Например, по расстоянию, которое мог пройти пешком. Но как определить это расстояние, если не опытным путем? А если пойти опытным путем, как определить, в какой момент ты устал? Усталость ⁇ это, как говорится, понятие растяжимое, а точка ⁇ я больше не могу ⁇ в зависимости от целого ряда факторов, может находиться в совсем разных местах. Например, я помню, как в теннисной школе ЦСК мы после тренировок бегали кроссы по нескольку километров, и помню, что к концу кросса ноги были ватными и двигались практически по инерции. Я помню, что это казалось мне крайней степенью усталости, и помню, как на очередном круге говорил маме, что я больше не могу. Тогда я больше не могу. Всего лишь значило, я очень сильно устал и хочу отдохнуть. Но в мою защиту я ведь даже и не подозревал, что можно устать еще сильнее. Ох, как же мало я понимал. Только став инвалидом, я узнал, что на самом деле значит, я больше не могу. Как думаете, вы сможете без еды и отдыха пройти 100 километров, если прохладная вода будет доступна вам по первому требованию? Такое путешествие займет у вас приблизительно 20 часов, и к его окончанию вы, вероятно, будете обессилены до крайней степени и даже немного истощены. А что если за совершение этой прогулки вам бы предложили 1 миллион рублей наличными, повлияло бы это на вашу готовность справиться с заданием? Впрочем, пройти 100 километров пешком – это незапредельно сложная задача, так что давайте немного поменяем условия. Смогли бы вы пробежать 50 км за 5 часов, пробегая соответственно в среднем по 10 км в час. В молодости, занимаясь в тренажерном зале, я оставил скорость беговой дорожки на 12 км в час и за 30 минут в качестве разминки пробегал 6 км. Думаю, я бы и без особых проблем мог продлить пробежку до 60 минут, пробежав 12 км. Я в то время действительно был в очень хорошей форме. Сделать 24 километра за 2 часа я бы вряд ли смог, но 20 километров за 2 часа, думаю, такое для меня было бы вполне посильно. Однако 50 километров – это все равно слишком много для неподготовленного специально для таких забегов человека. И тем не менее, если бы мне в тот момент кто-то предложил миллион рублей за успешное прохождение марафона 50 километров за 5 часов, я бы без раздумий согласился». Возможно, финансовый стимул в нужный момент открыл бы у меня второе дыхание, или я бы нашел тактику чередования бега и ходьбы. Ключевое здесь то, что я бы попробовал, и результат зависел бы не только от уровня моей подготовки, но и от степени моего желания. Классическое «я не могу» как правило при правильном стимулировании запросто превращается в «еще чуть-чуть можно», и потому его вряд ли стоит понимать буквально. А что, если бы какой-то безумец предложил вам миллион долларов за то, что вы бы хоть на сантиметр приподняли стоящий на рельсах вагон поезда массой около 50 тонн? Уверен, вы бы сразу послали его ко всем чертям и подумали, что он шутит и что никакого миллиона долларов у него все равно нет. Но откуда вы знаете, что вы бы не смогли приподнять этот вагон? Разве можете вы знать что-то наверняка, даже не попробовав это сделать? И все же... По моему мнению, вы это знаете. Я не смогу объяснить, как и за счет чего это работает, но мы можем интуитивно оценить выполнимость того или иного задания, едва окинув его беглым взглядом. Например, потолки в нашей с Элли квартире находятся на высоте примерно 3 метра, и я на 100% уверен, что при прыжке с пола смогу коснуться потолка рукой, но не смогу коснуться его головой. Мне не нужно прыгать и проверять, Я и так это знаю. Причем узнаю я это автоматически, в тот же момент, когда смотрю на потолок, даже если в этот момент я сижу на стуле или диване, а не стою с вытянутой вверх рукой. Точно так же я откуда-то совершенно точно знал, что не смогу пройти без отдыха 2 километра, точно смогу пройти 500 метров и, возможно, смогу пройти километр. Если бы тогда меня спросили, какое максимальное расстояние я могу пройти, Наверное, я бы ответил «километр» и, скорее всего, был бы не очень далек от правды. Я не могу объяснить, откуда я это знал, но все же я это знал.